Музе. Муза-сестра заглянула в лицо. Взгляд ее ясен и ярок. И отняла в золотое кольцо первый весенний подарок. Муза, ты видишь, как счастливы все. Девушки, женщины, вдовы. Лучше погибну на колесе. Только не эти оковы. Знаю, гадая, и мне обрывать нежный цветок маргаритку. Должен на этой земле испытать каждый любовную пытку. Жгу до зари на окошке свечу, и ни о ком не тоскую, но не хочу, не хочу, не хочу знать, как целуют другую. Завтра мне скажут, смеясь зеркала, Взор твой не ясен, ни ярок. Тихо отвечу. Она отняла Божий. Подарок. 1911.